Глава 26. Ты его знаешь, спрашивает Джо. Я медленно киваю, меня качают качает в тусклом потолочном свете. Он наклоняется, снова достаёт что-то из-под стойки. Вот возьми. Он бросает мне синюю бейсболку с белой буквой Д. Она тут лежит целую вечность. Бейсболка детройтских тигров. Любимая бейсболка Орена, которую он носил чуть ли не каждый день, в моих руках. Главный экспонат его коллекции. Мое горло, кажется, разрубают надвое. Странный сдавленный хрип вырывается из него. Гул разговоров за стойкой, гул зрителей футбольного матча. Звяканье стаканов, шуршание подошв по линолеуму, все уходит. Я тяжело плюхаюсь на стул. Орен был птицей, а это означает, что птица не мог иметь никакого отношения к убийству сапфир, потому что Оран больше года как умер. Дыхание клокочет в груди. Еще одна часть жизни брата о которой мы ничего не знали. Холодок пробегает по моей спине. Сапфир была подружкой Орена. Твидовая кепка встает. Краем глаза я наблюдаю, как он медленно идет к двери. Джо говорит «До скорого, Карл». Я складываю бейсболку, сую под пояс джинсов. Внезапно все обретает смысл. Необъяснимая тяга к ней, мое появление на ее подъездной дорожке, украшенной маргаритками, в ларьке Марио, зачарованность статуэткой-бабочкой и подвеской-лошадью. Мы обе хотели одного и того же, чтобы Орен жил. А когда не сложилось, мы обе заразились одной болезнью, вползающей в тебя и выжигающей изнутри — Именно тогда она перестала вести дневник. Более года тому назад. Поэтому я не могу отступиться. Поэтому вижу ее лицо между занавесок и облаков, между плиток пола. Она нашла меня. Она выбрала меня. Пенелопа. Я резко поворачиваю голову к двери. Папа. Его лицо красное и усталое. Рубашка, в которой он вернулся с работы, расстегнута, из-под нее видна майка, обе не заправлены в брюки. Это означает, что он расстроен, так расстроен, что ему пришлось расстегнуть воротник, чтобы не задохнуться. Флинт и Орен и Сапфир порхают в моей голове. От этого она кружится. А папа нависает надо мной, хватает за руку, утаскивает меня, в необычно теплый, неприятно воняющий мочой проулок, прежде чем я успеваю поблагодарить Джо за предоставленную возможность позвонить по телефону. И за гораздо большее. «Пошли!» — он чуть ли не рычит. «Поговори в машине». Папа сильно тянет меня за левую руку, и мне приходится за что-то ухватиться правой, чтобы потянуть себя в другую сторону для симметрии. А потом я должна сделать это снова, потому что если тянешь по разу на каждую руку, то в сумме получается два, а это число жуткое. От него мне хочется кричать. Так много секретов. Орен мог бы мне сказать. Тогда я бы знала, где его искать. Я смогла бы ему помочь, смогла бы спасти. Тяну, тяну, тяну. Папа искосо смотрит на меня, качает головой. Я знаю, он ненавидит то, что я делаю. Всегда ненавидел. Может, в этот момент он вообще ненавидит меня, потому что после смерти Орена я не могу это прекращать. Где-то там, ло... Господи, я просто не могу в это поверить. После всего. Он трет глаза. Я не реагирую. Он не задал вопрос, и опять же, теперь я должна наклониться и коснуться стоп. Шесть раз правый, шесть раз левой, снова шесть раз правый. Потому что они, стопы, совершенно не в себе, больные. Ты знаешь, что твоего брата нашли поблизости. Я слышу, как у него сдавливает горло когда он это говорит. «Ты это знаешь, так? Ты хочешь закончить, как он?» «Я должна все повторить, потому что не могу распрямиться и идти дальше. Бар по-прежнему достаточно близко, чтобы я улавливала его запах. Мускус, сахар, деготь...» «Святой Боже!» — взрывается Папа. «Святой гребаный Боже!» «Ты сводишь меня с ума этим дерьмом!» «Я пытаюсь поговорить с тобой, а ты сводишь меня с ума!» Я должна отсечь его голос, должна продолжать то, что делаю. Он наклоняется, когда я на середине. Хватает под живот и распрямляет. Его руки вдавливают в меня бейсболку Орона. В проулке темно. Свет уличных фонарей сюда не достает. В темноте роятся еще более черные тени. Я яростно вырываюсь, чтобы вновь добраться до стоп. Давлю крик, слезы текут по щекам. Мне надо закончить прикосновение к стопам. Более того, мне надо начать все сначала, потому что он первал меня. От злости я могу задохнуться. Он стоит в нескольких футах от меня, тяжело дышит. Его спина напоминает вопросительный знак — Проходит тяжелая минута молчания, прежде чем рявкает он снова. Ладно, достаточно. Нагибается, чтобы снова схватить меня. Пала его пиджака шлепает меня по щеке. Он тащит меня за левую руку по узкому вымощенному кирпичом проулку к автомобилю. Я слишком вымоталась, чтобы сопротивляться. Но я тук-тук-тук-куку. Громко, даже не пытаясь скрыть, и уже в салоне дергаю себя за правую руку для симметрии, потом за обе, и еще раз два раза. Шесть. Так лучше. Я прилипаю к окну, пока мы едем, в поисках знаков. От сапфир, возможно, вплетенных в звезды. Теперь, может, и от Орена тоже. Вдруг они оба что-то мне шепчут, Через американский клён, кентукийское кофейное дерево и чёрную виргинскую черёмуху. «Знаешь, я злюсь, потому что люблю тебя. Ты это знаешь так? Твоя мать и я, мы оба любим тебя!» Мы сворачиваем на подъездную дорожку, но, остановившись, он не собирается вылезать из кабины. Его пальцы сжимают ручку переключения скоростей. «И тебя я прошу об одном — не отсекать нас!» Но я не могу сосредоточиться. Одна из двух ламп на крыльце не горит, и от асимметрии у меня крутит живот. «Лампочки!» — говорю я, повернувшись к папе, Воззая ногти в черные выношенные штаны. «Лампочки?» — он качает головой. «Что с тобой такое ло?» «Скажи мне, чего ты добиваешься?» Он просто орет. «А если не скажешь, я сделаю все, что нужно, чтобы это выяснить!» Он буквально вырывает ключ из замка зажигания, выскакивает из машины. «Я иду за ним близко». Чувствую себя ужасно. Я не в себе. Паника жжет меня, как кислота, как отрава. «Пожалуйста, папа!» Я пытаюсь говорить тихо, спокойно, но паника рвется наружу. «Мне нужна лампочка». Он не поворачивается и не отвечает. Я подбегаю к парадной двери, когда он отпирает ее, и тук-тук-тук-ку-ку, как можно скорее проскальзываю в дом следом за ним. Он бросает пиджак на кухонный стул и чуть ли не бегом поднимается по лестнице. И тут я осознаю, я уже рой в кладовой, ищу лампочку, что он не остановится на втором этаже, где находится его спальня. Он собирается подняться выше, он собирается подняться на чердак, в мою комнату. Перегоревшая лампочка не дает покоя, но я выбрасываю ее из головы и мчусь наверх. Все звуки вдруг становятся очень громкими. Мои ноги, грохочущие на ступенях, мое сердце бухающее в груди, кровь, шумящая в ушах. Его спина черная громадина, солнечное затмение в дверном проеме моей комнаты. «Уходи, папа!» — кричу я. «Это моя комната! Моя!» Я пытаюсь его оттолкнуть, но он стоит, как скала, не сдвигается с места. Он даже не отмахивается от меня, просто стоит. Его рот чуть приоткрылся, таращится. «Святая Матерь Божья, Господи!» Наконец шепчет он, шумно сглатывает слюну, оглядывается. «Зачем все это дерьмо?» Голос на грани истерики, он проводит рукой по редеющим волосам. «Что ты сюда натащила?» «Я даже не могу войти в свою чертову комнату». Он трет лицо руками, широко раскрытые глаза полны ужаса. «Это... это болезнь. Такое может сделать только тяжело больной человек». Завалить свою комнату кучами и кучами мусора. Слюна летит с его губ, теперь он быстро моргает. «Не могу поверить! Как же мы этого...» «Господи! Господи!» «Господи!» — шепчу я еще раз до трех. «Все тело горит, я в ярости от его слов». Он освобождает дверной проем и начинает пинать все, что стоит на полу. Пинает набивных кукол, у двух разбивает фарфоровые лица. Я кричу и прыгаю на него. Он отшвыривает меня, складывает руки на груди, продолжает качать головой. Голос испуганно монотонный. «Мы это поправим. Сейчас мы это поправим». Он выскакивает из комнаты и возвращается 30 секунд спустя. Я все еще обнимаю кукол. Теперь у него в руках огромный черный мешок для мусора. «Нет, папа, нет!» Я рыдаю, когда он набрасывается на мои вещи, пинает ногами, срывает со стен, выбрасывает. Антикварные бронзовые настенные часы. Миннесота, Балтимор, Цинциннати, Все!» Внезапно они разбиты, стерты в пыль, превращены в мусор. Мое сердце рвется из грудной клетки, запрыгивает в горло и застревает там, перекрыв поступление воздуха. Я чувствую, что задохнусь здесь и сейчас, прямо здесь и сейчас. «Остановись!» — молю я его, пытаясь отнять мою смит-корону, мою «Алеветте». Он сбрасывает их со стола, клавиши вываливаются, механизмы лопаются. Он все сбрасывает в черный зев мешка, хватая с пола пальцами, этими ужасными пальцами. «Газеты? Господи, Ло! Почему ты держишь здесь все это дерьмо?» Он складывает газеты, засовывает в мешок. «Я сберегал их после смерти Орена, чтобы сохранить все, что он не увидел». Свидетельство всех дней, которые прошли без него. На случай, если он вернется. Он бы захотел узнать, захотел увидеть. И старые сигареты? Наполовину выкуренные? Боже, столько мусора! Ты могла подцепить какую-нибудь болезнь? Раскидывая ногами вещи, он идет к моим... Вымпелом сбрасывает их на пол. Все мое тело — крик. Меня рвет изнутри, но я не могу сдвинуться с места. Как случается с людьми, на глазах которых происходит природная катастрофа. Они совершенно беспомощные, А дома, жизни, люди — все уничтожается безжалостной силой. Ящики. Он открывает их, вытрясает содержимое, и бумажки, и журнальные вырезки, и коллекции высушенных листьев, которые я начала собирать этой весной, швыряет в мешок вместе со всем остальным. Я могу только плакать. «Папа, пожалуйста, перестань! Пожалуйста, остановись! Пожалуйста, остановись!» Но он ураган, слепой, голодный. Он захлопывает ящик с такой силой, что стол ударяется в стену. и с обоих полок валится все, что на них стояло. С грохотом разбивается об пол. Двенадцать стеклянных лошадок. Три лимошские шкатулки, формои напоминающие напоминающей шляпу-цилиндр. Три серебряных черепа, которые я нашла в каком-то занюханном магазинчике Детройта. Пауза. Облака вбирают в себя пролитые потоки дождя. Что-то в нем меняется. Он стоит, не шевелясь, моргая, будто только что вышел из транса. А потом, без единого слова, медленно качает головой и уходит из моей комнаты, бросив набитый мешок для мусора. Мои колени стукаются об пол. Бейсболка Орена... Выскакивая из-под пояса джинсов, падает на пол. Руки трясутся к моим разбитым вещам. Я вытаскиваю их из мешка, тяну к себе, чувствую пальцами их разбитость. Клей. Мне нужен клей. Или липкая лента. Мое нутро взрывается. Я умру. Все умрут. Мир рухнет. Мир рухнул. Он вращается и расплывается вокруг меня. Мое тело уходит в землю, утопает в ней, расплескивается, разваливается. Я поднимаю куклу, прижимаю к груди. Она рассыпается в моих руках, вываливается из них. Остальное. Я поднимаю остальное. Все. Держу все, и все вываливается». Делится, распадается на все большее число кусочков. Нет ничего целого. Ничему нельзя вернуть цельность. И я начинаю лизать, едва отдавая себе отчет, как это отвратительно, какой жалко я выгляжу. Мне все равно. Мне все равно. Я должна все поправить, как умею. Каждый кусочек, каждую крошку вернуть на место, слепить в целое. Мой язык ощущает гипс, штукатурку, кусочки пыли попадают в рот, лезут в горло. Меня чуть ли не рвет. Я себя ненавижу. Но должна продолжать. Желудок скручивает, и ничего не подходит. Ничто не удерживается. Со всех сторон на меня наползает чернота. Я зарываюсь руками в обломке, когда пальцы нащупывают Отбитые края, закругленные крылья. Я смотрю вниз. Статуэтка-бабочка-сапфир с длинной трещиной посередине. Я смотрю вниз, из глаз капают слезы. Лучше бы я не ставила ее на полку. Моя вина. Снова. Пренебрегла ею, хотела, чтобы она ушла. Я поднимаю статуэтку бабочку и ахаю, когда на моей ладони она разваливается на половинки, открываю что-то маленькое и тонкое и квадратное в тайнике между крыльями. Мое сердце замирает. Симка, срань, Господня, шепчу я вслух. Воздух вокруг меня закипает. Схватка с отцом, эти разбитые прекрасные вещи. Смерч уносит все на какой-то далекий остров, с глаз долой. Я оказываюсь в коконе. Помимо меня в нем только прикроватная тумбочка и лежащий на ней мобильник. Я, хватаю его и дрожащими пальцами, снимаю крышку, вынимаю свою симку и вставляю симку сапфир.